Глава 55. «Вы ведь не можете быть уверены, что я действительно прокапываю себе путь под полом подвала. Как такое возможно?» Пятница, 8 июля. Сесилия сидела на стуле около высокого стола на террасе на крыше отеля «Опален» и смотрела на улицу «Конгпортсавенюин». Улица Парадгатан выглядела по-другому сверху. Кроны деревьев походили на круглые шары из зелени. Крыши трамваев были выгоревшими, серыми и грязными, а люди на улице напоминали игрушечных. Вокруг нее, насколько хватало взгляда, простирались зеленые и красные железные или черепичные крыши. Она провела пальцем по холодному стакану с пивом, наблюдая за другими посетителями, пришедшими отдохнуть после работы. Пока их было немного. Вечер только начинался. ее это не беспокоило. Она сама только пришла. Наверняка будет еще возможность с кем-то поговорить, рано или поздно. Сесилия пила пиво мелкими глотками. Оно горчило, но освежало. Она улыбалась сама себе. Она пришла сюда, чтобы отметить первый день отпуска. Всегда самый лучший. Учитывая все предстоящее, ей казалось, как будто она бессмертна. В сумке завибрировал телефон. Она наклонилась и достала его. Юнос. Она размышляла, брать ли трубку, все-таки у нее отпуск. Но не смогла не взять. Она ответственная за расследование. А значит от нее ожидалось, что она ответит, если появится что-то новое. Алло, сказала она и поняла, как официально звучит ее голос. Привет, отпускница, ответил Юнос. Хорошо проводишь время. Она снова оглядела улицу. Вечернее солнце сверкало на застекленной крыше так, что приходилось щуриться. Сесилия решила поискать завтра новые солнечные очки. Она этого достойна. Прекрасно. Тебе стоит прийти сюда. Хороший вечер. Спасибо, но думаю, Ессика предпочтет видеть меня дома. Хотя я подумал, что ты захочешь узнать результаты анализа Еспера Ульсона. Сесилия выпрямилась. Пульс участился. Рассказывай. Все как и ожидалось. Еспер Ульсон, не наш неизвестный мужчина. Можем тогда его вычеркнуть». Сесилия обмякла. «Юнас прав. Ничего неожиданного». Все же она надеялась на прогресс. Боги знают, что она это заслужила. «Жаль», — сказала она, за неимением более подходящих слов. «Да, но, с другой стороны, он и не был нашим главным кандидатом». Сесилия покачала головой. «Да, ты прав». Она нервно постучала пальцами по столу, колеблясь и думая о взятом стаканчике, из которого пил Бенгт Юханссон. Она убрала стаканчик в пакет для улик и положила его в свой письменный стол, никого не проинформировав. «Юнос», — сказала она, чтобы он не повесил трубку. «Да». Сесилия замолчала и сжала губы. Расследование Лерри Даля все еще продолжалось. Она хотела попросить Юнуса отправить стаканчик в Национальный криминалистический центр. В то же время ей не хотелось отвечать, как она его заполучила. Это бы ничем хорошим не закончилось. Она вздохнула. Нет, ничего. Потеряла мысль. Окей, ответил Юнус. Тогда начинаем отдыхать. Или как думаешь?